Глава 8. Недалеко от поместья волковых за 2 часа до этого, лихо мы все сделали! хмыкнул Геннадий, когда они вышли с территории поместья. Я уж и не думал, что будет все так просто. Но выйти из поместья было легче простого, а стена дырявая по всему периметру. Когда через 3 километра они выйдут на дорогу, их подберет машина княжича. Используя артефакт невидимости. Они вывели из строя какой-то примитивный артефакт слежения, который даже не пискнул. Следом незаметно проникли в подвал. Установили бомбу они быстро, причем с таймером. Это была визитная карточка Гены. На всех своих самодельных устройствах он устанавливал ее. При обесточивании кнопки на пульте дистанционного управления сразу же включался таймер на самой бомбе. Такой ход он подсмотрел в одном из боевиков. И теперь каждую бомбу мастерил именно с такой примочкой. После этого в невидимости выжгли замок хранилища и вытащили реликвию. Сыграно как по нотам. Теперь осталось дождаться взрыва. Сколько там осталось? Покосился на него Саня. Он всегда нервничал в такой обстановке, и сейчас был сжат словно пружина. Геннадий взглянул на циферблат наручных часов. «Примерно полчаса я услышим», — ухмыльнулся он, — «если босс сам активирует бомбу». «Ты идиот, а кто, по-твоему, ее активирует?» «Босс встретит хозяина по месте у ворот, сказано же тебе», — проворчал Саня. «Следи за языком, Саня. Я понимаю, что ты не в настроении, но не смей меня так называть», — резко ответил Геннадий. «Ладно, проехали», — ответил Саня, вышагивая по тропе. «Просто ты опять за свое. Какие-то сомнения, домыслы». «Что у тебя в голове творится? Ты не уверен, что у босса получится это сделать?» «Всякое возможно», — туманно ответил Геннадий. «Иди-ка ты со своими гипотезами», — отмахнулся от него Саня. «Я одно знаю, скоро нас заберут, я получу свое вознаграждение и уйду в загул на пару дней». «А я погашу ипотеку», — довольно улыбнулся Геннадий. «Кто о чем?» — хмыкнул Саня. «Кстати, ты лучше подумай, как открыть эту штуковину». Напомнил ему Геннадий, показывая на сундучок, мерцающий в рюкзаке. Его надо было открыть сразу же, но что-то пошло не так. Этот чертов замок не поддавался, и пришлось забрать с собой реликвию вместе с тяжелым сундучком. «Надо было от этой фигни избавиться сразу же, как зашли в лес», — вновь проворчал Саня. «Босс сказал, что сундук оставляет магический след». «А сама реликвия не оставляет», — улыбнулся Геннадий. «Ты у меня это спрашиваешь?» — нахмурился Саня. «Босс, наверное, знает, что говорит. Наверное, он может как-то ее заглушить». «Тогда в чем дело? Сделаем скоро привал и вперед. Попробую открыть», — хмыкнул Геннадий. «Я не попробую. Я сделаю», — ответил Саня. Пройдя еще полкилометра, они остановились. Гена вытащил сундучок, расположив его на земле. Тот пульсировал и явно намекал, что в пространство выплескиваются порции магической энергии, по которым их могут найти. Босс не зря переживал. Как только прогремит взрыв, а Волков исчезнет бесследно, этим делом займется служба безопасности. А уж это не полиция, с ними не договоришься. У них есть такие приборы, что и через сутки могут набрести на след. Да, они, как могли, путали этот самый след, но Саня сказал, что это бесполезно, пока эта штука у них. «Так, сейчас мы тебя откроем», — пробормотал себе под нос Саня и достал магические отмычки. Провозившись с замком около получаса, выплеснув из себя все матерные выражения, которые знал, Саня пнул сундук. «Хрень короче, я не знаю, как его открыть», — зарычал он. «Вот пусть боссы открывает, я три отмычки уже сломал». «Ладно, пошли. Поднял сундук Геннадий. Ускоряемся». «К чему спешка?» — удивился Саня, затем побледнел. «Взрыва не было». «А я тебе про что?» — Геннадий сорвался с места. «Надо быстрее идти». «Подожди, а твой таймер!» — взглянул на него Саня. «Если не услышим через пять минут, считай, что бомбы обезвредили», — ответил Геннадий. «Вот же суки!» — выдохнул Саня, закуривая сигарету и закашливаясь. «Кто это мог быть?» «Та же служба безопасности, например», — ответил Геннадий. «И правда», — тихо ответил Саня. «А если ты бомбу неправильно установил?» «Да ты гонишь, что ли?» — покраснел от раздражения Геннадий. «Я уже столько лет собираю бомбы, что просто не могу ошибиться. Все я сделал правильно». «Ладно, это просто гипотеза», — ответил Саня. «Не нравится, да? А я постоянно от тебя такую хрень выслушиваю». «Все, не болдаем, вперед!» — ответил Геннадий. В спешке они в итоге отклонились от маршрута, напоровшись на непроходимый колючий кустарник. Пришлось обходить и корректировать свой путь. Потеряв еще полчаса, они вышли к дороге. «Никого», — огляделся Саня, — «и никто не звонил. Что вообще происходит?» «Не знаю», — пробормотал Геннадий. «Короче, стой здесь, пойду проверю, не идет ли кто за нами». — Ладно, валя я пока открою ларец, — отозвался Саня. Он вернулся, прислушался, обогнул очередное дерево и достал из рюкзака блок, цепляя к нему несколько антенн. Затем нажал на кнопку. Артефакт тихо загудел, затем громче, а потом вспыхнула красная лампочка. — Твою мать! — выдохнул Геннадий. А следом кто-то его ударил в челюсть. Гена рухнул, затем попытался встать, но почувствовал на своем горле холодную сталь клинка. Этот гаденыш мне выдал все, что знал. Сработано неплохо, но недостаточно, чтобы я их не достал. Я держал кинжал у горла этого засранца, а он молил меня о пощаде. «Ты серьезно думаешь, что я тебя отпущу?» — удивился я. «Ты вторгся на мою территорию, поставил бомбу, украл реликвию рода». «Я знаю, что поступил неправильно», — выдавил он. «Последнее, о чем прошу, сохрани мне жизнь». «Я готов искупить вину, если тебе нужны деньги». «А, если только так», — ухмыльнулся я. «Что же ты сразу не сказал?» «Я убрал кинжал от его горла только лишь, чтобы посмотреть, что будет дальше». И этот тип проявил себя. Быстрым движением он выхватил пистолет с пояса, но я оказался быстрее. Сделал шаг вперед, взмах, и его рука повисла плетью. Вторым ударом я перерезал ему горло. «Там «Да, второй у дороги!» — зашипел Жека, прячусь за деревом и показывая вперед. «Реликвия у него?» — спросил я. «Сундук, да», — тихо ответил Владимир, тихо подойдя ко мне. «Второй возится с ним». Рядом со мной шумно дышала Рона, открыв пасть. «Ну что, навестим его?» — подмигнул я ей. «Если бы я была в прежней форме, нам даже не нужно было бы выходить», — печально ответила Рона. «Знаю, грустишь по прежним временам», — улыбнулся я питомице. «Но кто сказал, что они не наступят в этом мире? Хотелось бы надеяться», — вздохнула Рона. «Что будешь с ним делать? Для начала заберу реликвию», — ответил я. «Ждите здесь и не лезьте», — обратился я к Джеке и Владимиру. Я тихо начал подбираться к открытому пространству. Там уже была видна проселочная дорога. На ее обочине на корточках сидел тип в камуфляжной форме и ковырялся в замке сундука. Затем он выпрямился, вглядываясь в мою сторону. «Ну и где ты там бродишь? Что так долго?» — выкрикнул он. «Иду, иду», — откликнулся я. «А что с голосом?» — удивленно спросил тип. «Это я радуюсь, что нашел тебя», — ответил я ему. «Ох ты ж!» Тип округлил глаза, затем попятился, падая на спину. Он схватил жезл у рюкзака и разложил его в посох. Больше он ничего не успел сделать, так и застыл на земле с кинжалом в сердце. Я вытащил оружие, вытирая его о форму врага. «Твари! Решили забрать у Волковых самое дорогое, что у них было. силу рода. Такое в моем мире каралось смертью. Вот они и поплатились жизнями. К таким мразям я не испытываю жалости. Спасибо, дружище. Передал я кинжал выскочившему из леса Жеки. Узнаю молодого ястреба. Услышал я в голове голос Роны. Ты тогда только начинал свой путь. Именно тогда ты и приручил меня, помнишь? Это невозможно забыть. Отправил я ментальный ответ. «Это люди Зацепина», — ответил Владимир, поднимая рукав. «Это их герб». «Я увидел татуировку, голова медведя». «Странно, что они не прячут свои знаки», — удивился я. «Так они прячут. Это я убрал маскировку с его запястья», — довольно ухмыльнулся Владимир. «Мне кажется, Володя, что ты засиделся в такси», — многозначительно посмотрел я на него. «Возможно, только что ты мне хочешь предложить», — ухмыльнулся Владимир. «Стать твоим личным водителем? Чуть позже поговорим», — ответил я, забирая с собой рюкзак вместе с реликвией. «Лучше помоги это тело перетащить ко второму». Когда два тела оказались рядом, мы расположили их вещи рядом. Владимир забрал себе все артефакты, что у них были, напихав ими один из рюкзаков. Туда же отправился сундук с в него реликвией. Ну, а я подумал недолго и решил трупы спрятать глубоко под землю. Маны хватит на такую руну точно. «Так и что с телами?» — услышал я голос Владимира. «У тебя еще остались ловушки?» «Еще я на них свои ловушки не тратил, ага», — ухмыльнулся я. Взял в руки дубовую щепу, нарисовал между телами круг и в нем несложный узор в виде воронки. Добавил еще пару знаков. Затем протянул к получившейся руне ладонь с которой сорвалась тонкая нить золотистой маны. Владимир и Женя наблюдали за моими манипуляциями, словно завороженные. Когда я напитал руну, она вспыхнула, и земля шелохнулась, а затем медленно и неотвратимо принялась закручиваться по кругу, раскрываясь в большую спираль. Теперь два тела вместе с их вещами оказались внутри этого земляного водоворота, который провалился, превращаясь в воронку. Все это должно происходить гораздо быстрее. И я понимал, в чем причина. Я напитал руну минимально необходимым количеством маны. Если влить в руну раза в три больше энергии, все прошло бы гораздо быстрее. Но и этого достаточно. Прошло еще полминуты, прежде чем тела скрылись под землей, оставляя после себя свежий дерн. Затем и он затянулся листвой. Мы отправились обратно в сторону поместья. Владимир и Жека, находясь под впечатлением, принялись засыпать меня вопросами о моей способности. Отвечал я на них туманно, ссылаясь на дары хороших учителей. Рона вышагивала рядом с видом победительницы. Благодаря ей мы нашли воров, и ей было чем гордиться. Я размышлял насчет Зацепина. Странный поступок князя мне не давал покоя. Зачем ему было взрывать фамильный дом, если он хотел его продать и обогатиться? Понятно же, что после того, как меня бы не стало, поместье осталось бы без хозяина, и ему ничего не светило. С другой стороны, учитывая то, что поместье находится в плачевном состоянии, много зацепин бы все равно не выиграл. Скорее всего, княжечу было дано задание выкрасть реликвию и разобраться со мной. И Зацепин-младший ничего не сообщил своему отцу о намерении взорвать дом. Этот ублюдок захотел таким образом отомстить за свой покалеченный зад, порванный псами в той подворотне. За то унижение, которое он испытал, при этом потеряв верного помощника. Ведь Княжич прекрасно понял, что произошло. Он видел сияющую руну и слышал мой приказ. Я увидел Игната, который встретил нас и подозвал его. «А теперь расскажи, дорогой ты мой человек, кто еще имел доступ к подвалу?» — обратился я к слуге «Ведь он обычно закрыт». «Да, все верно, закрыт», — побледнел Игнат и поправил сам себя. «Обычно закрыт, но замок сорван, а сигнализация не сработала». «Ага, у нас есть сигнализация», — удивился я. «Показывай». «Да, артефакт слабый, но хоть такой». Принялся рассказывать на ходу Игнат, пересекая площадку перед домом. На стену не хватает, мало мощности, зато замки, строение вокруг и сам дом под сигнализацией. Слуга привел нас к небольшому металлическому ящику, затем подняла люк и заглянул внутрь. «Ничего не понимаю. Пахнет чем-то горелым», — принюхался Игнат. «Что за ерунда?» «А ну-ка, дайте мне посмотреть», — ответил Владимир. Он присел рядом с ящиком, изучил коробку, которая стояла внутри. Затем достал небольшой складной нож, поддел крышку и открыл корпус. «Понятно, вся начинка сгорела», — ответил он, поднимаясь. «Эти гады сожгли артефакт. Теперь понятно, как они незаметно проникли на территорию». «Так я не видел никого», — растерянно посмотрел на меня Игнат. «Мы настигли воров и при них нашли артефакты невидимости», — ответил я. «Ага, вот эти!» — открыл рюкзак Владимир. «Иван Алексеевич, я же один!» — взглянул на меня Игнат. «Всю территорию приходится самому контролировать». «Ты виноват только в том, что не нанял хорошую охрану», — ответил я. «Но и здесь тебя понять можно. Денег на нее нет». «К сожалению, хорошие охранные маги — это очень дорогая нынче услуга», — опустил взгляд Игнат. — Веселей! — воскликнул я. — Мы дом спасли и реликвию вернули, да еще и выигрыши остались. Разжились трофеями, так что не о чем печалиться. — Я всегда зорким моком, — выдавил Игнат. — Сколько раз отбивался от этих мародеров, а тут... — На тебе. Память прошлого владельца тела говорила, что слуга всегда следил за поместьем. Его отдача удивляла, когда в семье случились... Трагедия. Погиб глава семейства, а бизнес разрушился. Деньги начали заканчиваться. В итоге пришлось прощаться с охраной и прислугой. Остался только он и Дарья, которой было попросту некуда идти. И после этого Игнату пришлось работать и охранником, и дела семейные вести, и продукты закупать. И много чего еще делать, чтобы хоть как-то сохранить поместье. С учетом того, что денег не было, он, по сути, совершил в какой-то мере подвиг. Конечно, он был верным роду. Я это прекрасно видел, по его взгляду, в котором не было ни капли лжи или притворства. Не расстраивайся, скоро мы поставим надежную охранную систему. По-доброму улыбнулся я, похлопав его по плечу. Точнее, рунную охранную систему. Это уж точно будет гораздо эффективнее любого артефакта. Хорошо, Иван Алексеевич, вы добрый души человек. Благодарно посмотрел на меня Игнат. И очень напоминаете своего отца. Он тоже никогда не унывал и подбадривал меня. А деньги у нас есть на первое время, добавил я, обращаясь к слуге. Выдам тебе вечером. Слуга кивнул в ответ, а я направился к хранилищу. Вернул реликвию на место, решив к ней обратиться чуть позже. Мне позвонил Веденеев и сообщил, что освободился раньше. Чуть позже я встретил юриста на площадке перед домом. Солидно одетый в темно-серый костюм, пожилой невысокий мужчина с короткой седой стрижкой вышел из белого автомобиля и направился ко мне. В руках он держал небольшую кожаную сумку. — Добрый день, Иван Алексеевич! — поздоровался он. — Приветствую вас, Павел Сергеевич. Пожал я ему руку приглашая внутрь. Мы расположились в кабинете. Раньше здесь сидел глава семейства. Сейчас в этой комнате находился большой стол с несколькими креслами и два шкафа у стены. На столе было чисто, лежали документы, которые и нужно было осмотреть. Ведениев устроился в кресле, внимательно изучил все, что нужно, затем кивнул. «Да, документы составлены верно», — ответил он. «Но чтобы они вступили в силу, следует обратиться в местную администрацию, здесь не хватает печати. И еще следует оплатить имперскую пошлину, это обычное дело». Вы можете это все сделать сами. Либо нужно мое участие, — поинтересовался я. Ваше участие потребуется лишь в плане подписи. Подвинул он мне бумаги, и я чуть не поставил подписи с прошлой жизни. Сосредоточившись, я вспомнил, как расписывался Иван Волков. Несложно. Когда документы были подписаны, Веденеев собрал их и положил в портфель. «Придется немного посуетиться, но завтра все будет готово», — улыбнулся юрист. «Константин просил меня сделать для вас скидку. Тысячу рублей, думаю, будет достаточно. Это вместе со всеми расходами». Я читал Веденееву полторы тысячи, и он замахал руками. «Нет, что вы, я не возьму лишнего», — ответил он. «Тысячи достаточно». Когда я отпустил Веденеева, решил вернуться к реликвии. Нащупал в кармане ключ, который мне вручил в свое время Игнат и направился в сторону хранилища. И со мной увязалась Рона. Теперь она от меня ни на шаг. Я не дошел до железного строения. Заметил, как Владимир собрался уезжать. Он сел в свой автомобиль и отъехал, когда я остановил его. «Володя, жду тебя к ужину», — обратился я к нему. «Мы ведь еще не поговорили с тобой насчет работы». «Хорошо, подъеду», — пообещал он. «Надо только смотаться по срочному делу. Надеюсь, ты понимаешь опасность ситуации», — предупредил я. «Да, прекрасно понимаю, Иван», — улыбнулся таксист. «Все будет нормально». Он отправился в сторону выезда из поместья, и я проводил Владимира взглядом. Говорит уверенно, значит, действительно способен сбиться следа, если вдруг за ним начнется погоня. «Ведь я совсем не исключаю варианта, что князь Зацепин может узнать о нем». «Ну и что мы замерли? Пора принимать силу рода!» Услышал я в своей голове голосок кроны Посмотрел вниз, встретившись взглядом с щенком. «Интересно, что будет?» Спросил я и продолжил свой путь в сторону обитого металлом здания. «Как и тебе?» — отозвалась питомица. «Наверное, вся сила ястреба вернется к тебе». Я тоже стану пепельной овчаркой, как и прежде. Нас будет бояться любой маг в этом мире. — Ага, закатала губу. Улыбаясь, ответил я. — Но ход мысли твой мне нравится Я зашел внутрь хранилища, подошел вплотную к мерцающему сундучку. Он излучал энергию, и я потянулся к нему. Вибрация в воздухе усилилась. Но что же, пора взглянуть на семейную ценность. Воткнул ключ в замочную скважину, проворачивая. Раздался громкий щелчок, но крышка по-прежнему не хотела открываться. Затем я повернул ключ еще раз, услышав три более тихих щелчка. Только теперь крышка поддалась. Откинув ее, я заглянул внутрь. Вот это мне нравится. В черном бархатном гнезде лежал шар, который искрился, будто солнце. — Тебе нужно его коснуться, — напомнила Рона. «Это я и без тебя знаю. Смакуй момент просто», — ответил я. «Смакуй быстрей. Мне не терпится узнать, что произойдет», — нетерпеливо отозвалась питомица. Я протянул руку и коснулся сияющего шара.